излучение и спектры. Как вам уже известно, свет представляет собой электромагнитные волны, которые излучаются при ускоренном движении заряженных частиц. Заряженная частица, в свою очередь, находится в составе атомов. Чтобы атом мог излучать, ему необходимо передать определённую энергию, поскольку при излучении он теряет энергию. Иму необходим приток энергии извне для постоянного свечения вещества. Самые распространённые виды излучений это тепловое излучение. Тепловое излучение это электромагнитное излучение, испускаемое за счёт внутренней энергии веществом, находящимся при определённой температуре. Движение атомов тем больше, чем выше температура тела. Когда атомы сталкиваются, часть их кинетической энергии преобращается в энергию возбуждения атомов, которые затем излучают свет. К примерам тепловых источников излучения относятся солнце, пламя, а также обычная лампа накаливания, которая хоть и удобна в применении, но отнюдь не экономична. Лишь 12% всей энергии, выделяемой в нити лампы электрическим током, преобразуется в энергию света. Другой вид излучения называется люминесценцией. В переводе с латинского языка слово люминесценция означает свечение. Таким образом, люминесценция это свечение вещества, происходящее после поглощения им энергии возбуждения. В быту явление люминесценции используется главным образом в люминесцентных лампах и электронно-лучевых трубках кинескопов. А многие формы природной люминесценции были известны людям очень давно. Например, свечение насекомых, светлячки, свечение морских рыб и планктона, а также полярное сияние, свечение минералов, огнеющего дерева. и других разлагающихся органических веществ. А в настоящее время к природным формам прибавилось много и искусственных способов возбуждения люминесценции. Твёрдые и жидкие вещества, способные люминесцировать, называют люминофорами, от латинского люмен свет и греческого хорос несущий. Выделяются следующие виды люминесценции: Электролюминесценция это люминесценция, возбуждаемая электрическим полем. Она наблюдается в газах и твёрдых телах. При электролюминесценции атомы и молекулы вещества переходят в возбуждённое состояние в результате возникновения в нём какой-либо формы электрического разряда. Катодлюминесценция Это физическое явление, заключающееся в свечении вещества, облучаемого быстрыми электронами, является одним из многих процессов, сопровождающих бомбардировку вещества электронами. Химия люминесценция это свечение тел, вызванное химическим воздействием. Химилюминесценция связана с химическими процессами, идущими с выделением энергии. часть, которая расходуется на излучение света. Хемолюминесценция, протекающая в живых организмах, свечение насекомых, червей и рыб называется биолюминесценцией и связана с окислительными процессами. Фотолюминесценция это люминесценция, возбуждаемая светом. Некоторые тела сами начинают светиться под действием падающего на него Излучение свет возбуждает атомы вещества, и они после этого высвечиваются сами. Явление фотолюминесценции используется в лампах дневного света. Спектры и спектральные аппараты. Важнейшей характеристикой излучения является распределение его энергии по частотам или длинам волн. аня один источник не даёт света строго определённой длины волны, что доказывается опытами с призмой, интерференцией и дифракцией. Энергия, исходящая от источника света, распределяется по волнам всех длин определённым образом, а именно по частотам. Для характеристики распределения излучения по частотам необходимо ввести новую величину интенсивность, приходящуюся на единичный интервал частот. Эту величину называют спектральной плотностью интенсивности излучения. Если умножить эту величину на небольшой спектральный интервал дельта ню и суммировать подобные выражения по всем частотам спектра, то мы получим плотность потока излучения, обозначаемую буквой I. Для исследования спектров используются специальные приборы, хорошо разделяющие волны различной длины и не допускающие перекрытия отдельных участков спектра. Эти приборы называются спектральными аппаратами, которые чаще всего имеют в своём основании призму или дифракционную решётку. Среди спектральных аппаратов выделяют спектрографы и спектроскопы. Детали спектральных аппаратов могут быть изготовлены не только из стекла, но и из любых прозрачных материалов. Излучение попадает в коллиматор, в трубу, на одном конце которой находится ширма с узкой щелью, а на другом конце – собирающая линза. Световой пучок, попадающий на линзу и щели, падает на призму. Поскольку разным частотам соответствуют разные показатели преломления, то из призмы выходят параллельные пучки, не совпадающие по направлению. Они падают на другую линзу, которая фокусирует эти пучки лучей на экране, а выдавая ряд изображений. Каждой частоте соответствует своё изображение, и вместе они образуют спектр. Все спектры можно разделить на три типа. Прежде всего, это непрерывные спектры. Непрерывные спектры это такие спектры, в которых представлены все длины волн. В спектре нет разрывов. Можно видеть сплошную разноцветную полоску на экране спектрографа. Непрерывные спектры дают только тела, находящиеся в твёрдом или жидком состоянии, а также высокотемпературная плазма. Для получения непрерывного спектра нужно нагреть тело до высокой температуры. Характер непрерывного спектра и сам факт его существования определяются не только свойствами излучающих атомов, но и взаимодействием атомов друг с другом. Примерами непрерывного спектра может служить солнечный спектр или спектр дугового фонаря. Во-вторых, выделяют линейчатые спектры. Линейчатый спектр имеет излучение, испускаемое веществом в газообразном атомарном состоянии. Свет излучается атомами, которые практически не взаимодействуют друг с другом. В спектроскопии мы увидим чистокол цветных линий различной яркости, разделённых широкими тёмными полосами. Излучаемые волны имеют вполне определённую длину. Длины волн линий этого спектра зависят только от свойств атомов вещества и не зависят от способов возбуждения атомов. На этом факте основан спектральный анализ. Для наблюдения линий этих спектров используют свечение паров вещества в пламени или же газового разряда в трубке. В третьих, выделяют полосатые спектры. Это спектры такого излучения, которое испускают молекулы. Они состоят из отдельных полос, разделённых тёмными промежутками. В спектрографии мы увидим, что каждая полоса представляет собой совокупность большого числа очень тесно расположенных линий. Для наблюдения полосатого спектра, а также как и для наблюдений линейчатого спектра, используют свечение паров в пламени или же свечение газового разряда. А полосатый спектр отличается от линейчатого тем, что создаётся не атомами, а молекулами. Остаётся лишь добавить, что поглощение света веществом также зависит от длины волны. Вещество поглощает наиболее интенсивно свет как раз тех длин волн, на которых оно активно испускает энергию в сильно нагретом состоянии. Линии поглощения в совокупности образуют спектры поглощения. По линиям поглощения определяют химический состав солнца и звёзд.